Глава восьмая. Ногти с пираньями. «То есть русал с пираньей на поводке — тот самый уме снук спросила Бити, когда они осторожно плыли по Литариновому проспекту к высокой, украшенной ракушками стене вокруг дворца. Рейчел кивнула. «На самом деле, он всего лишь помощник из Устрикса. А главное у них — русалка Агарь, новая королева». Но, что удивительно, ее никто никогда не видел. «Чудное какое-то имя, Агарь», — заметила Зельда. «Как будто название болезни. Ах, у меня Агарь разыгралась». «Нас всех заставляют делать русалочьи топы. Каждый день. И никто не знает, когда это все закончится. Ужасно. Просто ужасно», — прошептала Рейчел. Тут из окна книжного магазина «Морской чтец» выглянула русалка и запела. «До ночи клеила, любя, ракушечку к ракушке, но сон сморил, и я себя приклеила к подушке». Битти проплыла мимо кафе «Плоский краб». В окне появилась другая русалка и тоже запела. «Создать шикарную модель вообще-то я могла бы, но лучше бы я взяла форель». «А не задиру краба!» У нее из под мышки высовывался ужасно рассерженный крабик. Сочувственно кивнув, Битти поплыла дальше, мимо супермаркета песочник. Из него выглянула маленькая русалочка. «Отличный был топ у меня, красивый и фиолетовый, но я села на него попой, и он перестал быть топом». Из морского чтеца снова высунулась русалка. «Джудит, ты не попадаешь в мелодию и слова дурацкие!» — крикнула она. «А мы решили сделать топ!» — весело пропела русалочка из магазина для розыгрышей плавунчик. «Размером с крокодила! Примерили его, и хлоп! Нас чуть не раздавило!» Рэйчел вздохнула. «Ну, в общем, вы поняли». «А зачем Агари столько топов?» — просила Битти, когда они добрались до дворцовой стены. «Кто знает?» — пробормотала Рейчел. «Может, ей просто очень нравится топа из ракушек?» «А во дворце никого не волнует, что власть захватили Омми снук, и это Агарь?» — спросила Зельда. Рейчел опустила голову. «Во дворце пусто. Там только Омми. Я недавно туда пробралась». Вообще-то, русалкам не разрешает выплывать на улице, но нам, скунди, и можно. Мы же должны раздавать ракушки по всему городу. Вот я улизнула на минутку, прокралась во дворец и обнаружила, что там пусто. Никто не знает, куда подевались все русалки из дворца. В Лобстертон нам плавать нельзя, так что поискать там не удастся. По лагуне сейчас вообще запрещено перемещаться. Всем, кроме русалок из Устрикса, и эти могут плавать где хотят. Они, между прочим, совсем обнаглели. Грабят в открытую. «У меня выкрали очки!» Пожаловалась Кунди. Подтащив свою разбитую тележку к битте ее подругам, Кунди развернулась, ринулась вперед и врезалась в скалу. «Русалки из Устрикса просто счастливы, а вот для остальных наступили тяжелые времена», продолжала Рейчел. «За нами все время следят пираньи. И так повсюду, не только в Рапане». Не успеешь и хвостом вильнуть, как пирани тебя окружат, защелкают зубами и придется тут же возвращаться назад. Куда подевались русалки из дворца и сама Рабелла Скар, непонятно. Некоторые ищут их тайком. Но пока в Рапане никого не нашли. Судя по секретной крабограмме от коры Канкл из Лобстертона, там тоже. Кундия Ракундия возмущенно всплеснула руками. «А мне каждый день приходится раздавать мои ракушки бесплатно!» «Что это у вас?» — весело спросила Мими, указав на медальон на шею Кунди. Кунди любила носить странные человеческие украшения. Битти подплыла к ней. На медальоне было написано «Саймон С». «Это?» — Кунди словно сам лев опустилась на дно, плавно поводя хвостом. «Медальон в честь Саймона Ската. Он такой душка!» А Рабелла Скар назначила его управлять мегалодоном. «Так она успела выбрать Рамуал, прежде чем ее украли? – воскликнула Бити. – «Ага», — отозвалась Кунди. «Догадайтесь, кто будет править Устриксом. Мерзкая Клара клац. Вы только представьте! От нее проблем не оберешься! Когда Рабелла пропала... Я как раз была в песочном замке у Клары. Она потребовала, чтобы я в тот же вечер привезла ей ракушки. Хотя я ей говорила, что так поздно не работаю. Но она все равно настояла на своем. А ведь по телевизору в это время идут креветки на подиуме. У русалок почти такие же телевизоры, как у людей. Только они вделаны в камень и украшены ракушками. Креветки на подиуме — состязание русалок-модельеров. Они придумывают всякие безумные наряды из водорослей, а креветки их демонстрируют. Это очень увлекательная передача, правда, временами какая-нибудь креветка отказывается идти по подиуму или надевать кофту с рукавами. «Я не пропустила ни одного выпуска!» — продолжала Кунди. «Когда я добралась до Устрикса, Клара как раз выплыла из парикмахерской. Проглоти меня, кит! Какая же она все-таки противная!» Восемь раз мне повторилось, что ее выбрали в Рамуал. И теперь она будет править Устриксом. А то и девять. И в итоге не купила ни одной ракушки. Я думаю... Но никто не узнал, что она думает, потому что Рэйчел вдруг метнулась к Битти и схватила ее за руку. «Ты чего?» Охнул Битти и попыталась выдернуть руку. Но у Рэйчел была железная хватка. Рэйчел потрогала ее ногти. «У тебя ни одной метки!» воскликнула она. Какие еще метки? – удивилась Бити. Рейчел растопырила пальцы. На каждом ногте у нее было нарисовано пиранье. Такие метки появились у всех русалок в лагуне, но как так получилось, никто не знает. Благодаря этим меткам пираньи нас будто чуют, всегда знают, куда мы поплыли. А раз у нас этих меток нет, значит, нас пираньи выследить не смогут. Медленно проговорила Бити. То есть? «Мы можем попытаться найти Арабелла Оскар. Они посмотрели вверх. К ним спускалось несколько пираний. кунди Ракундия начала нервно постукивать пальцами по хвосту, словно переживала, что времени осталось мало. «Битти, мы с твоей мамой подруги, и я уверена, она бы хотела, чтобы я посоветовала тебе спрятаться и не ввязываться в неприятности. Но я скажу не так. Бери пример со своей мамы. «Я совсем не такая смелая!» пробормотала Бити. «Встань смелый, решительный, Посмотри в лицо опасности!» Кундя начала входить в раж. «Придумай, как остановить эту агарь! И, кстати, забери Стива. Она достала из-за пазухи морского конька. И «Я обещала твоей маме о нем заботиться, пока она путешествует, но он ужасно назойливый!» «Ого! Конек все еще с вами!» — удивилась Зельда. Стив тем временем уцепился хвостом за нас дрюбити и радостно подпрыгивал на месте. «Но это уж через чур, Бити. «Через чур?» — переспросила Бити, успокаивая Стива. Зельда кивнула. «Ага, большинство русалок держат крабов. Они помогают по дому. У тех, кто побогаче, есть осьминоги. У них больше рук. А вы? Вы завели морского конька, причем говорящего!» «Прости прощение. Воскликнул конёк и метнулся к Зельде. «Я думал, всем ясно, что я настоящее чудо!» Не считая русалок, Стив, кажется, был единственным говорящим морским обитателем. Мама Битти вот уже много лет пыталась выяснить, в чем тут секрет. Она обнаружила Стива недалеко от затонувшего корабля «Морская мэри». Конёк красноречиво отчитывал какого-то тунца и забрала с собой в рапану, как забавный сувенир. «Стив, что это ты надел?» Со смехом спросила Бити. На Стиве красовался классический русалочий топ, только ракушки были не плоские, а витые и остроконечные. «Можешь смеяться, сколько хочешь. Когда-нибудь такие топы войдут в моду», — заявил Стив. «А мне нравится», — улыбнулась Мими. Кундя схватила Стива и поспешно сунула в руку Бити вместе со вставными челюстями. «О, нет! Только не эти челюсти!» — вскричала Бити. «Стив, мы их не возьмем!» «Прости, прощение, но это моя спальня!» Возмутился Стив. Внезапно мимо битси Мими и Зельда проплыла пиранья и зависла перед Рэйчел и Кундией. «Мы просто раздаем ракушки!» Быстро сказала кунди Ракундия. «Вот, возьми, Битти!» Битти трясущимися руками взяла ракушки. «Пираньи вас не заметили!» обрадовалась Рейчел. «Похоже, они вас вообще не видят. Отлично!» Одна из пиранин защелкала зубами перед носом у Рэйчел. «Ну, нам пора!» Заявила Кунди и покатила поломанную тележку по переулку. «Надеюсь, вы сможете нам всем как-нибудь помочь!» Крикнула Рэйчел и вскоре скрылась за углом. «Какой кошмар!» Взвыла Битти. «Лагуне пришел конец! Нам ни за что не остановить плохих русалок!» Их охраняют пираньи, и к тому же они наверняка давно все спланировали. Бити, обрвала ее Зельда. «Прекрати паниковать! Я с вами! Герой — мое второе имя!» «Неправда!» — тут же возразила Мими. «Твое второе имя — Памела!» Зельда покачала головой. «С ума сойти!» «Нет, это ужас! Просто ужас! Что же нам делать?» Битти закрыла лицо руками. «Мы должны поскорее найти Аробеллу Скар. Пусть она прогонит плохих русалок». «Зельда, может, не стоит?» пробормотала Мими. «А что она де...» Битти резко развернулась и ахнула. Зельда протиснулась между прутьями огромных, украшенных жемчугом ворот, и теперь плыла к дворцу. «Зельда!» окликнула ее Битти, но та победно вскинула кулак и крикнула. Если мои родители пропали, я буду просто в ярости, как бешеный эскалатор. Сверху донесся протяжный скрежет. Бити подняла голову. Вход в лагуну закрылся, он мяснук, со своей ручной пираньей нямом, стали спускаться к дворцу. Бити подумала о маме, которая путешествует в верхних водах и соревнуется с угрями. Если она на такое способна, то и Бити, наверное, могла бы набраться смелости. Она поглядела на зловещий дворец и, нервно сглотнув, тихо пробормотала. «Я поплыла за ней!» «Я бы была за Бей?» — удивился Стив. «Нет!» — Битти откашлялась и повторила уверенно и четко. «Я поплыла за ней!» — Стив кивнул. «А, теперь понятно!» «А ты, Стив, подожди здесь!» — Битти бросила Мими вставные челюсти. «Осторожней! Не разбей мою спальню!» крикнул Стив. «Мими, ты тоже подожди здесь! Если мы не вернемся, позови кого-нибудь на помощь!» сказала Битти, протиснулась в ворота и решительно направилась в дворец. Мими весело помахала ей рукой. «Передает мне привет Варчуну.